Они обедали в глубине гостиной, своего рода ротонде, за низеньким круглым столом, украшенным мозаикой в бронзовой оправе. Сидеть за ним было на редкость неудобно, некуда было девать ноги. Мари-Элен Этерлен, по-видимому, хорошо приноровилась к этому столу, едва возвышавшемуся над полом. Она сидела, выпрямившись на мягком пуфе, откинув ноги в сторону И ела, изящно действуя хрупкими руками. Это Жану пришла в голову мысль так оправить мозаику, сказала она. Произнося слово Жан, она растягивала первую букву, а затем делала едва уловимую паузу. И каждый раз, когда она произносила это имя, Симон вспоминал Изабеллу. Им прислуживала единственная горничная госпожи Этерлен, молчаливая и незаметная. На столе в старинных итальянских канделябрах, украшенных серебряными листьями, в позолоте, горели свечи. «Современные варвары приспособили эти канделябры для электричества», — проговорила госпожа Этерлен. «Но я вернула им их истинное назначение». Сделав это, она упустила из виду отверстия, сквозь которые варварами были пропущены провода, и теперь... Теорин капал через эти дырочки на мозаику и на рукав Симона, когда тот протягивал зачем-либо руку. Остальные источники света были скрыты от глаз, но тем не менее рассвечивали всеми цветами радуги венецианские бокалы, стеклянные гондолы, перламутровые веера и отбрасывали снопы ярких лучей на зеркала. После тонких, изысканных, но несытных кушаний горничная принесла мисочки с теплой водой, в которых плавали лепестки цветов. Госпожа Этерлен окунула в теплую воду пальцы с холеными бледно-розовыми ногтями. Симон также опустил в мисочку свои волосатые пальцы с четырехугольными ногтями. Их руки ритмично двигались, как танцоры в балете. «Знаете, почему ваши цветы так меня растрогали?» — из за стола, спросила она. «Ведь сегодня день моего рождения». «О, если бы я знал!» — воскликнул Симон. Впрочем, он и понятия не имел, что сделал бы в этом случае. Но все же угадали. Ведь вы пришли и принесли мне цветы. Если бы не вы, я была бы сегодня совсем одна. Да, мне исполнилось сорок четыре. Как глупо, что я говорю вам об этом. Но знаете, грустно, когда в жизни женщины наступает такое время, она указала на букеты лилий, что приходится самой себе покупать цветы. Тронутой не столько смыслом ее слов, сколько прозвучавшей в них печалью, которая напомнила Симону о его собственных горестях, он готов был открыться ей и воскликнуть «Я тоже несчастен, и вы мне очень помогли вашим карфагенским вином, позолоченными зеркалами и мисочками для омовения пальцев у меня с Изабеллой». Я хочу отыскать для вас стихи Жана. До сих пор я не осмеливалась их вам показать, — сказала она, — а потом и мои, если только я вам этим не наскучу. Она выдвинула ящик стола, на мраморной доске которого стояли розы, достала оттуда пачку листков, тетрадь в красном софьяновом переплете и положила все это перед Симоном. Стихи оказались игривыми, эротическими, а рифмы нередко непристойными. Написаны они были отличными чернилами. В отдельных местах рука поэта явно дрожала. Помарки, которые обычно так волнуют при чтении рукописи, в данном случае коробили. симона было неловко, и он не знал, как себя вести». Госпожа Этерлин с чуть покровительственной улыбкой смотрела на него и повторяла «О, какое стихотворение! Необыкновенно, правда? Просто поразительно! С каким блеском и остроумием он умел говорить о таких вещах!» Грудь ее взволнованно подымалась, но тут она заметила, что собеседник не разделяет ее восторга, вы, очевидно, не очень любите этот жанр. Она явно была разочарована. «Нет, что вы, что вы!» — поторопился ответить Симон. «Это и в самом деле удивительно. Стихи мне нравятся, но я и не подозревал. Он старался читать как можно быстрее и в то же время не слишком быстро, чтобы не обнаружить полного своего безразличия. Ему Тошно было читать строки, которые он сейчас пробегал глазами. Его чувство преклонения перед писателем было оскорблено. Он походил на человека, который, любуясь прекрасным памятником, внезапно замечает, что постамент подгнил. Несколько раз госпожа Этерлен возвращалась к этой теме, но Симон не поддерживал разговора. Он не умел вести беседу, полную двусмысленных намеков. Смятение его все возрастало, и он мысленно проклинал недостатки своего воспитания. Он почувствовал облегчение, когда они перешли к тетради в красном Софьяновом переплете, содержавшей стихотворение самой госпожи Этерлен. Стихи были возвышенные, но плохие, и представляли собой слабое подражание ранней поэзии Жанна де Ламонерри. Они были начертаны тонким паукообразным почерком на кремовых страницах с золотым обрезом. Поэт внес в них несколько исправлений. Особенно беспомощно звучало последнее стихотворение на смерть Жана де Ламанери. В тетради оставалось еще много незаполненных страниц. «Это все», — сказала госпожа Этерлен. Симон жаром похвалил ее. Она поблагодарилась непритворной скромностью. Она была не глупа,